Глава вторая. Чистописание и угольки. Я сидел за столом в своем доме и пытался понять логику этих долбанных бояр. Один устраивает из жизни внука полосу препятствий, другой подталкивает своего сына к тренировкам, на которых переломы рук и ног считаются рабочими моментами. Как вообще это сословие смогло выжить? С такими-то нравами. Я форчал, как закипающий чайник, Бросая недовольные взгляды На узкий конверт кремового цвета, Валяющийся на столе. И никак не мог успокоиться. Да уж, задал мне Бестужев задачку. Я ведь отказал ему в тренировках И не учел, просто не понял, Что это завуалированная просьба исходило не столько от него самого, сколько от боярина Бестужева. Просчитался, мог бы и догадаться, что боярина Бестужева заинтересует первый приятель его наследника в гимназии. Тем более, если этот приятель умудрился свалить результаты довольно глупой шутки сына на него самого и при этом не стать Бестужеву-младшему, «врагом номер один». А в том, что Леонид доложил папеньке все перепитии нашего знакомства, я даже не сомневаюсь. В общем, очередной прокол обжора. Вот результат этого просчета сейчас и мозолил мне глаза. Аккуратный прямоугольник дорогой бумаги, лежащий на дубовой столешнице, Надписанный от руки четким, уверенным почерком, с сильным наклоном. Полюбовавшись на витиевато выведенный адрес, я хмыкнул, вспомнив слова учительницы громовских отпрысков по этикету Агнесы Поляковой. Знаете ли вы, какое дело? Каждый боярин без исключения считает самым муторным. Нет. Вы не знаете этого. А я вам скажу. Самым нудным и неприятным делом, в чем он, кстати, никогда не признается даже под пытками, каждый боярин считает рассылку личных приглашений на торжества. Будь то бал или прием, свадебный пир или именины, всем личным гостям хозяин торжества – обязан собственноручно написать приглашение и указать адрес получателя на конверте от руки и вам придется когда-нибудь заниматься тем же самым так что не ленитесь в чистописании дети ведь ваш почерк увидят влиятельнейшие люди нашего государства приятный голос с мягким, почти незаметным киевским акцентом округлое лицо и добрая улыбка. Ну, прямо ангел воплоти. Пока не провалишь какое-то из ее заданий. Стоило оконфузиться, Эгнеса превращалась в самую настоящую фурию. Ее боялись больше, чем изощренных наказаний тренера. Страшная женщина. Она могла смешать неудачника с грязью всего двумя словами и одним взглядом. Даже дед, уж на что старый солдафон и тот старался держаться с нею подчеркнуто вежливо. Какое счастье, что занятия этикетом закончились еще до моего появления здесь. Хм. Я вынурнул из воспоминаний Кирилла и вздохнул. Именно такой лично подписанный конверт сейчас и лежал передо мной. Приглашение в городскую усадьбу Бестужевых присланная от имени главы рода. Отвертеться можно только, улегшись в гроб или, на худой конец, оказавшись в коме. Раздавшийся со двора грохот, ударившихся о стены распахнувшихся ворот, отвлек меня от созерцания чертова письма. И я скривился, представив, кто именно мог заявиться в мой дом с такой помпой. Но тут же нахмурился... Не сходится. Мила вроде бы была в адеквате во время нашей последней встречи. Алина раньше пятницы точно не вылезет из медблока. Интенсивное лечение, даже проводимое таким высококлассным специалистом, как Инокентий Львович, все же требует времени. Алексей? Впрочем, гадать было поздно. Раньше, чем я успел сделать хоть что-то, В сенях хлопнула дверь, потом распахнулась следующая, и я понял, что ошибся. «Игорь, а куда эта старшая боярышня отправилась? Да еще и одна!» Заметив выезжающий за ворота золотистый сапсан, задумчиво поинтересовался к довицкой у дежурного. «Вроде бы на трек собралась. Развеется?» — пожал тот плечами. «Отвлечься от переживаний за дочку». Так она, кажется, сказала. Понятно. Владимир Александрович кивнул и, покинув пультовую, направился в библиотеку, куда его вызвал Громов-младший. В сегодняшний день наследник решил провести дома, но это не значит, что он собирался бездельничать. После долгого разговора с Федором Георгиевичем, во время которого он получил вожделенное добро, На модернизацию давно дышащей наладенной системы наблюдения на одном из производств Владимир Александрович вышел из библиотеки в приподнятом настроении. Но по дороге к своему кабинету Гдовицкой вдруг понял, что хмурится, а руки его непроизвольно сжимаются в кулаки. Что-то было не так. Какое-то смутное беспокойство все больше охватывало начальника СБ. Но с чем оно связано, Гдовицкой не понимал. Владимир Александрович остановился, не доходя нескольких шагов до двери, замер на месте, пытаясь справиться с неожиданно возникшим порывом куда-то бежать. И, пересилив, наконец, себя, все-таки добрался до своего рабочего места. Усевшись в удобное кресло за широким столом, на котором не было ничего, кроме выключенного стационарного вычислителя, он некоторое время просто сидел, откинув голову на спинку кресла и, прикрыв глаза, мысленно перебирал все недавние разговоры в попытке выцепить подсказку, на которую так нервно отреагировало его подсознание. Утренняя беседа с боярином — чисто, ничто не ёкнуло, не отозвалось тревожным звоном. Завтрак — то же самое. Планирование визитов подразделения, охраняющие личные владения рода — ничего. Обед — нет. Разговор с наследником об ужесточении контроля на «Объекте-2» — нет. Пусто — ничего. Но не оставляла мысль, что он что-то упустил. Она билась в голове, противно пищала, но не давалась. Прямо гонка за комаром в темной комнате. Гонка? Стоп! Есть! Гонка! Машина! Трек! Перед внутренним взором Владимира Александровича Промелькнул вызывающий золотистый спортивный автомобиль, выезжающий за ворота поместья. И фоном слова охранника «Поехала на трек». Но сегодня вторник, и на Кубинском кольце проходят квалификационные заезды Большой Версты. А значит, для частных покатушек трек точно закрыт. Дернувшись так что кресло недовольно скрипнуло под немаленьким весом одного из лучших боевиков рода Громовых, к силой силой шарахнул ладонью по идентификатору вычислителя, встроенному в столешницу. И едва перед ним развернулся экран, вызвал одного из наблюдателей. «Басов, где сейчас находится Ирина Михайловна?» Охранник, ответственный за контроль браслетов всех членов рода, Моментально уловил, что шеф не в настроении И его пальцы запорхали по невидимой клавиатуре с удвоенной скоростью Не прошло и 30 секунд, как наблюдатель выдал ответ «Гимназия в Боярском городке...» «Стоп! Объект смещается! Поворачивает на запад!» Все, Сигнал потерян!» «На запад? Что там?» «Да ничего! Парк...» Пожал плечами охранник и отшатнулся от экрана, увидев, как исказилось лицо обычно невозмутимого начальника СБ. «Тревога по городской усадьбе! Уровень А2! Группе захвата на выход! Объект лес! Действовать по сонному варианту!» — скороговоркой произнес к Давидской и, заметив, что наблюдатель замер, рявкнул. «Чего ждешь, идиот?» «Приказ сформирован, прошу подтверждения!» Экран перед начальником СБ мигнул, и он, шипя от злости, вновь хлопнул ладонью по идентификатору. Текст приказа исчез с экрана вычислителя и сменился лицом наблюдателя. Тот кивнул. «Пост беседы, приказ принят!» «Пост город, приказ принят!» «Готовность группы две минуты!» Тут же продублировал «Получение распоряжения», Наблюдатели с городской усадьбы, подключившиеся по требованию коллеги. Работайте!» Годовицкой погасил вычислитель и, вздохнув, поднялся из-за стола. Нужно ехать к месту событий. Но прежде, прежде придется доложить о случившемся боярину и его сыну. Вездеход с громовскими номерами несся через Москву словно ужаленный, гудком сгоняя в сторону оказывающейся на его пути автомобиля. Но, несмотря на сумасшедшую скорость, подъезжая к парку, по вьющемуся над деревьями дыму, Гдовицкой понял, что опоздал. Автомобиль вкатился во двор почти одновременно с пожарным расчетом. Через развороченные ворота, створки которых теперь валялись на земле, Впрочем, бравые пожарные, глянув на потушенные одним из боевиков рода остатки конюшни, почти тут же свернулись и уехали. Не забыв перед этим заставить Гдовицкого, как старшего представителя рода Громовых, присутствующего здесь, подписать кучу бумаг. Впрочем, бюрократия сейчас беспокоила Владимира Александровича в самую последнюю очередь так что он едва дождался отъезда пожарных. «Докладывайте!» — повернулся он к командиру группы захвата. «Группа прибыла на объект через шесть с половиной минут после получения приказа. Живых на территории обнаружено не было. Материального урона объект не понес, если не считать конюшни. Живых нет, а мертвых?» — тихо спросил Гдовицкой, вглядываясь в поляризованное забрало шлема своего подчиненного. Когда в комнату вошла Ирина Свет Михайловна, я ох как удивился. А вот когда следом за ней нарисовалась парочка абсолютно незнакомых мне мордоворотов в городском камуфляже, понял, что время эмоций вышло. Я дернулся в сторону от стола и, уже уходя в разгон, заметил, как медленно осыпается осколками оконное стекло, И дубовая столешница украшается чуть изогнутым, частым редком вонзившихся в нее стальных оперенных игл. Очередь длинная, но вот она стихает, и я, не дожидаясь продолжения, рвусь к окну. Чуйка работает на полную, и я знаю, там только один противник. От дверей раздается стрекот, и стену перечеркивает еще одна очередь. Камуфляжник не успевает за мной. Я рыбкой ныряю в окно, прямо на поднимающего ствол тихушника, разворотившего окно моего дома. Удар отбрасывает в сторону тела, слабо замерцавшее схлопывающимся щитом. и Я вновь мчусь вперед. Опять меня зажимают в собственном доме. И опять за стеной лес и свобода. Но теперь, теперь все будет иначе. «Все должно быть иначе». Передо мной врастает стена конюшни, оббегать которую просто нет времени. Взлетаю вверх, и ужом, вернувшись в узкое чердачное окно, несусь к противоположному скату крыши. Там спуск к дренажному колодцу и выход во враг, к старому руслу ручья, куда выведен сток от моего пруда». Я буквально ощущаю, как эфир за спиной поднимается чудовищным валом и понимаю, что опоздал. Вспышка, треск огня. И я лечу на земь, отброшенный взрывной волной. Хана конюшня. С этой мыслью и выбитым от удара землю воздухом из легких сознание меня покидает. Гадёнаш. Я прихожу в себя от неумелого смазанного удара по ребрам. Гляжу на нависающую надо мной фигуру Громовой, но не успеваю даже подумать о сопротивлении. Как чьи-то руки подхватывают мое тело, а в следующую секунду слышу знакомые щелчки. На моих запястьях оказываются подавители. «Оставь его, сестренка! У нас найдется, чем отплатить этому за малину!» Меня мутит, и глаза застилает какая-то пелена. Но я вижу, как один из камуфляжников обнимает Громову за плечи и отводит в сторону, одновременно кивая удерживающему меня бойцу. Удар. Просыпаюсь от писка браслета на руке. Вокруг темно, хоть глаз выкали. И тесно. Похоже, я в каком-то ящике. Но... Благодарю провидение за то, что подавители не глушат эфир. И пытаюсь ощупать пространство за пределами коробки. Четно. Кажется, меня закопали. Очнулся, уродец! Голос громовой доносится из самостоятельно активировавшегося браслета. Понятно, кто-то в нем поковырялся. И а в горле словно наждачкой провели. Это же сколько я здесь провалялся. И все. Вот хочу полюбоваться, как ты сдохнешь. Да, можешь не надеяться, что кто-то тебя найдет. Браслеты полностью очищены от всех маячков. Так что можно сказать, что здесь только ты и я. Романтично. Не находишь? Хм, нет. Не хватает мне душевной тонкости, очевидно, — подумав, вздыхаю я. Ну что ты? А голос такой ласковый-ласковый, так и хочется удушить. Смерть одаренного от асфиксии, всю нелепую красоту такого конца должен оценить даже такой ублюдок, как ты. Не дождешься, — обволакиваю браслет к оконам отрезая его от любой возможности фиксации происходящего. И, убедившись, что щит работает, пытаюсь определиться, в каком направлении копать. Нет, я вовсе не собираюсь изображать крота, по крайней мере, пока. Тем более, что наверху наверняка есть наблюдатель. Если они не совсем идиоты, конечно. Я поступлю иначе. Прощупав подавители, Я довольно хмыкнул и принялся целенаправленно накачивать питающие их кристаллы эфиром. Десять минут деструктивной деятельности и напульсники едва не падают мне на колени. Еле успеваю удержать их от этого. Вот что значит вера в печатное слово. Покажи я реальные возможности в управлении эфиром, И давешние экзаменаторы долго бы еще ломали головы, какой ранг вписывать в сертификат. А так, мастер и баста. И мои захватчики поверили в написанное. А если бы не поверили, то и возиться с подавителями не стали. Да и со мной, скорее всего, тоже. Забили бы до смерти. И все. Острая воздушная игла. В прямом соответствии с давними рекомендациями Гдовицкого Разогревается, шипит Соприкасаясь с заверенным краем металлической крышки моего гроба И начинает медленно, но верно нагревать кривой сварной шов Чувствую, как по лицу струится пот Жарко Но я старательно удерживаю концентрацию И выплесками эфира затираю следы воздушной техники Оперировать стихией и эфиром одновременно чрезвычайно сложно. Но надо. Я не знаю, что именно передает мой почищенный браслет на экран этой твари, но очень не хочу, чтобы у нее или еще у кого-то из наблюдателей возникли какие-то подозрения насчет происходящего здесь. Облизав пересохшие губы, расширяю получившееся отверстие. А потом та же игла с легкостью вворачивается в еще не слежавшийся грунт, проплавляя в нем небольшое отверстие и тут же спекая его стенки. А еще через час, уже чувствуя, как мутнеет в глазах и тело наливается слабостью от нехватки кислорода, я делаю глубокий вдох, и легкие наполняются живительным, свежим воздухом. «Получилось. Пора. Снимаю кокон с браслета и довольно натурально сиплю, выпучивая глаза. Сжимаю горло руками и, дернувшись, замираю, старательно изображая труп. Даже сердцебиение замедлил и скрыл в эфире, аккуратно размыв соответствующее возмущение. Получилось очень похоже на отвод глаз, частичный такой, ага». И через десять минут, как награда, слышится довольный смех Громовый и голос Камуфляжного. «Вот видишь, Ириша, согласись, это лучше, чем марать руки его кровью». «Согласна. Спасибо за хорошую идею, Рома, и за помощь. Мы же родня, сестренка. Пусть и дальняя», усмехается Камуфляжный, и тут же добавляет, явно куда-то в сторону, «Убирайте охрану!» «А еще через час браслет на моей руке осыпается пеплом. Пора идти!» Установить, куда делся Кирилл, удалось только к утру. И то лишь благодаря личному визиту боярина Громова в полицию, которая, поворчав, все-таки предоставила ему доступ к архивам системы наблюдения. «Ты уверен, что он должен быть где-то тут?» Хмуро поинтересовался Федор Георгиевич. Других удобных мест поблизости нет, а на записи следующего дорожного фиксатора ее машина отсутствует, ответил Гдовицкой, обращаясь одновременно к обоим громовым. И, дождавшись кивка боярина, махнул рукой своим подчиненным. Те тут же рассыпались цепью и принялись прочесывать карьер. Солнце как раз показалось над верхушками сосен когда охранники вытащили с трехметровой глубины металлический ящик, больше всего похожий на запаянный мусорный контейнер. Огненное лезвие с легкостью срезало плохо приваренную крышку, и, откинув ее в сторону, Громов-младший заглянул внутрь. «Живой!» — выдохнул он, доставая из контейнера осунувшегося племянника. «Как же ты!» — «Все потом, Володя!» «Организуйте ребенку воды, ну и прочее!» — рыкнул Громов-старший. И к Давидской, кивнув, тут же утащил Кирилла к машине. «И все-таки я не понимаю, почему было не вернуться домой для допроса Ирины? Хотя бы одному из нас!» — тихо проговорил наследник, глядя вслед начальнику СБ. «Насколько быстрее управились бы?» «Кому, например? Мне?» «И кто бы вас пустил в полицейский архив, в мое отсутствие? Или ты сам хотел бы допросить свою жену? Смешно!» Боярин вздохнул и кивнул в сторону автомобилей, куда к увёл увел Кирилла. «Или он? Ты готов доверить допрос первой женщины рода собственной службе безопасности? Однако...» «В общем, не говори ерунды. Мы поступили правильно. А с Риной я сам побеседую». «Пора уже!» Спустя полчаса Кирилл сидел на заднем сиденье громовского вездехода и, уплетая огромный бутерброд из запасов охраны, довольно бодро отчитывался о своих приключениях. Только рассказ этот был довольно куцем, и самое главное, Кирилл не узнал никого из нападавших. Мешок на голове как-то не способствует зрительной памяти. А перед тем, как загрузить его в багажник, оказывается, похитители и вовсе вырубили Кирилла. На всякий случай, очевидно. Громовы переглянулись с Гдовицким. «Если бы близняшки не сломали на прошлом занятии подавители, я бы до утра не дожил», — заключил спасенный. И зло договорил, — «знать бы, кто меня туда замуровал». «Федор Георгиевич...» Хотел было что-то у него спросить, но в этот момент зазвонил браслет Гдовицкого, а через секунду и его собственный. Тут же и браслет Боярина дал о себе знать. Громовы и начальник службы безопасности обеспокоенно переглянулись и развернули экраны. По мере того, как они выслушивали то, что говорили абоненты, Их лица все больше и больше вытягивались. Но они так и не сказали ни слова, пока не свернули экраны. По машинам, отдав приказ охране, Владимир Александрович тяжело вздохнул и, забравшись на водительское сиденье вездехода, завел двигатель, хлопнула задняя дверь, и рядом с клюющим носом Кириллом на сиденье уселся явно недовольный дед. Глянул искоса на внука и вздохнул. — Судьба, наверное. — Примите мои соболезнования, — тихо проговорил Годовицкой, обращаясь к сидящему рядом наследнику. Тот в ответ лишь кивнул и махнул рукой. — Дядя Федор, что случилось? — нахмурившись, спросил Кирилл, когда вереница автомобилей уже вывернула на шоссе. Но вместо ушедшего в себя наследника рода ответил дед. «Тетка твоя приставилась! Сегодня ночью! Опоздали!»